За стеной санитары усмиряли кого-то, бившегося в завываниях от видений ужаса, и беззубая старуха с неестественно прямой спиной ходила взад и вперед величественным шагом, поскольку мнила себя английской королевой. В кабинете Александра Петровны на стене висела скрипка «Вы играете? Это для тех, кто умеет». м а л и н о в с к а я талантище, у нее есть серия потрясающих рассказов», — говорил Александр Осипович. ч н о в е л л а больных? Хотелось попросить дать прочесть, но я так часто не смела».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 «Почему же один уцелевает, пережив десяток катастроф, а другой не осиливает одной беды?» «Зависит от предрасположения к тому психике», — скупо объяснила она. «Значит, я здорова», — поблагодарила я ее мысленно. Неожиданно одно из писем Филиппа глубоко задело.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 Для репутации хорошего отца, взявшего из лагерных условий своего ребенка, пыталась я оправдать подлог Филиппа.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 «Писали вместе», — вывел Филипп рукой Юрика. «Меня вызвали к новому начальнику колонны. В кабинете сидели оба, муж и жена. Как и в Урдаме, Ася Арсентьевна работала здесь фармацевтом. Начальник тут же вышел. Это я просила позвать вас сюда. Садитесь, Тамара. Будет нелегкий разговор». Что-то наплыло... «Нашло при таких словах. с л ё з ы уже караулили. Разговор. Так не пойдет. Или вы будете мужественны, и тогда мы поговорим, или разговор не состоится», — обусловила вызов женщина. «Буду мужественной, говорите».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 Ася р с е н ь е в н а говорила еще и еще, но это не могло быть правдой. Поверить в то, что сказанное не клевета, значило бы, что кто-то изуверски к о в а л е н